Тихий час. «Что мне не нравится в лагере?» «Это то, что каждый день после обеда у нас наступает тихий час. Тихий час для всех обязателен, даже если найдет предлог, чтобы его у тебя не было. И это нечестно, да? Вот так. Потому что после того, как утром мы встали, сделали гимнастику, умылись, застелили свои кровати, позавтракали, сходили на пляж, искупались и поиграли на песке, с чего это в самом деле нам так уж устать, чтобы вдруг ложиться спать?» Единственное, что хорошо в тихом часе, это что наш командир отряда приходит к нам в домик, чтобы за нами присматривать и рассказывать всякие истории, чтобы мы лежали спокойно. Это как раз здорово. «Так», — сказал наш командир, — «все по кроватям, и чтобы я больше вас не слышал». Мы все послушались, кроме Бертена, который залез под кровать. «Бертен!» — закричал командир отряда. «Как всегда, дурака валяет один и тот же. Меня это не удивляет. Иссея Араве, ты самый несносный». «А что такого, командир?» ответил Бертен. «Я свои тапочки ищу». «Бертен мой друг, это правда, что он несносный, и нам с ним здорово весело. Когда Бертен улегся, как все остальные, командир велел нам спать и не шуметь, чтобы не мешать всем остальным из других домиков». «А историю, командир, историю!» закричали мы. Командир тяжело вздохнул и сказал, что хорошо, ладно. Но что было тихо? «Жил-был», начал командир. «В одной очень далекой стороне, один очень добрый халиф. И был у него очень злой визирь тот командир остановился и спросил. «Кто мне скажет, кто такой визирь?» Бертен поднял руку. «Ну, Бертен». «Командир, можно выйти?» Попросил Бертен. Командир посмотрел на него, прищурившись, набрал в легкие побольше воздуха, а потом сказал. «Хорошо, иди, но тут же назад». И Бертен вышел. Командир продолжал расхаживать по проходу между кроватями рассказывать там истории про ковбоев, индейцев и летчиков. Он рассказывал, все лежали тихо. У меня уже закрывались глаза, и я представлял, как в ковбойском костюме скачу на лошади, а на поясе у меня потрясающие серебряные револьверы. И я командую кучей других ковбоев, потому что я сам шериф, и сейчас на нас нападут индейцы». Но тут кто-то крикнул. «Ребята, смотрите, я нашел яйцо!» Я подскочил на кровати и увидел, что это Бертен. Он вошел в домик, держа в руке яйцо. Мы вскочили, чтобы посмотреть. «Ложитесь, ложитесь все!» — закричал командир, и вид у него был очень недовольный. «Как по-вашему, командир, это чье яйцо?» спросил Бертен, но командир ему сказал, что это не его дело, и чтобы он положил яйцо туда, откуда взял, и немедленно отправлялся в кровать. И Бертен ушел вместе с яйцом. Поскольку все уже проснулись, командир снова стал рассказывать свою историю. Это было неплохо, особенно про то, как тот замечательный халиф переодевался в разные костюмы, чтобы знать что о нем думают люди. Отвратительно великий визирь воспользовался этим, чтобы занять его место. Потом командир остановился и спросил... «Но куда же подевался этот сорванец, Бертен?» «Если хотите, командир, я могу за ним сходить», — предложил Крипен. «Хорошо», — согласился командир, — «но не задерживайся». Крипен вышел, но тут же бегом вернулся. «Командир, командир!» — кричал Крипен. Бертен залез на дерево, слезть не может. Командир выбежал из домика, и мы все побежали за ним. Только пришлось разбудить Галбера, который спал и ничего не слышал. Бертен с недовольным видом сидел на ветке, на самом верху дерева. «Вот он, вот он!» — закричали мы все вместе, показывая на него пальцами. «Тихо!» — крикнул наш командир отряда. «Бертен, что ты там делаешь?» «Да вот!» — объяснил Бертен. «Ну, я полез положить яйцо туда, где взял, как вы мне велели. А я его здесь взял в гнезде. Но когда я лез, одна ветка сломалась, и теперь я не могу слезть обратно». И Бертен заплакал. Голос у Бертена потрясающий, когда он плачет, его слышно издалека — Тут из соседнего с деревом домика вышел другой командир, и было видно, что он очень злится. «Это ты со своим отрядом так расшумелся?» — спросил он нашего командира. «Из-за тебя все мои парни проснулись. А я только-только с таким трудом их успокоил». «Он еще жалуется!» — закричал наш командир. «У меня он один на дерево влез. Вон туда». Командир другого отряда посмотрел и расхохотался. Но ненадолго, потому что все ребята из его отряда тоже вышли из своего домика, чтобы посмотреть... Что происходит? Вокруг дерева нас собралась целая толпа. «Все назад по кроватям!» — закричал командир другого отряда. «Видишь теперь, чего ты добился. А все потому, что тебе следует получше присматривать за своими супчиками, если не можешь заставить их лушиться, нечего работать вожатым в летнем лагере. Хотел бы я на тебя посмотреть на моем месте», — ответил наш командир. «К тому же твои собственные супчики шумят не меньше моих». «Да», — сказал командир другого отряда. Но это именно твои супчики разбудили моих. «Командир, я хочу слезть!» — закричал Бертен. Тут командиры прекратили свои спор и пошли искать лестницу. «Надо быть совсем безмозглым, чтобы вот так застрять на дереве», — сказал один тип из другого отряда. «Это что, твое дело?» — спросил я. «Ага», — сказал другой тип из того отряда. «Вашем отряде вообще одни придурки. Это всем известно». «Ну-ка, повтори» попросил Галбер. И тот повторил, поэтому мы начали драться. «Эй, парни, эй, подождите, пока меня снимут, тогда и начнем!» кричал Бертен. «Эй, парни!» Потом прибежали наши командиры с лестницей и директором лагеря месье Рото, который хотел выяснить, что происходит. Все кричали, было классно, правда, командиры выглядели очень сердитыми, но это может быть из-за того, что Бертен не стал их дожидаться, чтобы спуститься с дерева. Так ему хотелось побыстрее присоединиться к нашему веселью. «Все немедленно в свои домики!» — закричал месье Рато, и голос у него был, как у бульона, нашего школьного воспитателя. И мы все пошли спать. Но ненадолго, потому что скоро была линейка, и командир нас всех снова выпустил. Ведь у него все еще был сердитый. Мне кажется, что он тоже не любит тихий час. Правда, была еще проблема с Бертеном, потому что он лег в кровать, заснул и никак не хотел вставать. «Дорогой Николя, мы надеемся, что ты хорошо себя ведешь, ешь все, что тебе дают, и весело проводишь время». Что касается тихого часа, месьера то прав, тебе надо отдохнуть, поэтому спать после обеда так же необходимо, как и после ужина. Если бы тебе позволили, мой цыпленочек, ты бы был готов играть даже ночью. Уж мы-то тебя хорошо знаем. К счастью, есть старшие, которые за тобой там присматривают, и ты должен всегда их слушаться. Что же до той задачи по арифметике, то папа говорит, что он ее тогда решил, но просто хотел, чтобы ты сам с ней справился. Из письма полученного Николя от его родителей.